раз быстро входит Ольга Алексеевна Дудакова. Вот, и я едва вырвалась. Добрый вечер, Галере Васильевна. Играйте, играйте, можно без рукопожатий, да? Здравствуйте, Влас. Добрый вечер, Мамаша. Садись. Налицче. А что так долго не шла? Подожди, там на воле жутко. И кажется, что в лесу притаился кто-то недобрый. Свистят сторожа, и свист такой насмешливый печальный. Зачем они свистят? Да, подозрительно. Не нас лето они освистывают. Мне хотелось поскорее прийти к тебе. А Надя раскапризничалась. должно быть, тоже нездоровится ей. Ведь Волька нездоров, ты знаешь. Да, жар у него. Потом надо было выкупать Соню. Миша убежал в лес ещё после обеда. Вернулся только сейчас. Весь оборванный, грязный, конечно, голодный. А тут муж приехал из города. Чем-то раздражён, нахмурился, молчит. Я совершенно завертелась. Это новые горничные чистое наказание. Стало мыть пузырьки для молока кипятком, они полопались. <свят> Бедная ты моя, устаёшь ты. О, Марфа, Марфа, ты печешь со многом, оттого-то у тебя всё перепекается или недопечено. Какие мудрые слова. Только звучат скверно. Пи -пи Прошу извинить, русский язык сочинил не я вам конечно смешно слушать все это вам скучно я понимаю ну что ж у кого что болит тот о том и говорит дети когда я думаю о них варя у меня в груди точно колокол звучит дети дети трудно с ними варя Так трудно, если бы ты только знала. Ты прости меня, но мне кажется, что ты немножко преувеличиваешь. Не говори, ты не можешь судить, не можешь. Ты не знаешь, какое это тяжелое и всегда гнетущее чувство, ответственность перед детьми. Ведь они меня будут спрашивать, как надо жить? А что я им скажу? Да вы чего же раньше времени беспокоитесь-то? А может, они и не спросят? Может быть, сами догадаются, как именно надо жить? Да. Вы знаете, они уже спрашивают, спрашивают, и это страшные вопросы, на которые нет ответов ни у меня, ни у вас, ни у кого нет. Мучительно трудно быть женщиной. Нужно быть человеком. Перестань, Влас. Влас возвращается в кабинет. Варвара Михайловна встаёт и медленно идёт к двери на террасу. Галерия мечтательно смотрит в окно. Но заря своей улыбкой погасила Звёзды в небе. Ой, я, кажется, на всех нагнала тоску. Точно сова ночью. О, боже мой! Ну, хорошо, не буду об этом. Зачем ты ушла, Варя? Иди ко мне, а то я подумаю, что тебе тоже тяжело со мной. Какой вздор! Мне просто невыносимо жалко. Не надо. Знаешь, я сама иногда чувствую себя противной и жалкой. Мне кажется, что душа моя вся сморщилась и стала похожа на старую маленькую собачку. Бывают такие комнатные собачки. Они злые, никого не любят и всегда хотят незаметно укусить. Восходит солнце и заходит а в сердцах людей всегда суммерики вы что а, это? Я так, сама с собой беседую. Семейное счастье, семейное счастье. Влас, замолчи. Молчу. Ой, это я его настроила. Из леса вышли люди. Смотрите, смотрите, как это красиво. Как смешно размахивает руками пал Сергеевич. Кто с ними ну, ещё? Марья Львовна, Юлия Филипповна, Соня, Зимин и Замыслов. А я такая замухрышка. Это Франтиха Суслова посмеётся надо мной. Вот не люблю я её. Влас, позвони Сашу. Вы, патронесса, отрываете меня от выполнения моих прямых обязанностей. Так и знаете. это великолепная барыня совсем не занимается детьми. И странно, они у неё почему-то всегда здоровы. Из сада входит врач Марья Львовна. Тёмные косы её уложены тяжёлым узлом, строгая белая блузка сколота скромной брошью. Ваш муж сказал, что вам не здоровится. Правда? Что с вами, а? Я рада, что вы зашли, но я здорова. Лицо немножко нервное. А, и вы здесь. Я не видела вас так давно. А? Как будто вам приятно видеть меня всегда такую кислую. А если мне нравится всё кислое, как ваши детки. Широко распахнув дверь, в комнату быстро входит молодая красивая женщина в нарядном тёмно-красном платье. Это жена инженера Суслова Юлия Филипповна. Вот сколько я вам привела гостей. Но вы не сердитесь, мы скоро уйдём. Здравствуйте, Ольга Алексеевна. Здравствуйте. А почему же мужчины. Варвара Михайловна, там Павел Сергеевич и да, Замыслов. Я их позову, можно? Да, конечно. Идемте, Карелия Васильевна. Вы похудели? от чего Не могу знать. Подогреть самовар? Пожалуйста, и поскорее. А зачем вы гримасничаете? Всегда. Такая специальность у меня. Все, старайтесь быть остроумным, да? И все неудачно. С террасы входит Юлия Филипповна и Рюмин. Дорогая Варвара Михайловна, Павел Сергеевич ваш окончательно погружается в пространцию. Почему же мой? Вы извините за такое позднее вторжение. Я рада гостям. Дачная жизнь хороша им мы своей бесцеремонностью. Но если бы вы только слышали, как они спорили, он и Марья Львовна. Я не умею говорить спокойно о том, что так важно... Необходимо выяснить. Вы очень нервны. Это мешает вам быть убедительным. Да, Варвара Михайловна, ваш муж сидит с моим орудием самоубийства, пьют коньяк, и у меня такое предчувствие, что они изрядно напьются. К мужу неожиданно приехал дядя. Какой-то мясоторговец или маслодел, словом, фабрикант. Хохочет, шумит. Седой и кудрявый. Забавный. А... Где же Николай Петрович? <смех> Благоразумный рыцарь мой. Я здесь, Илья, стою под окном. <смех> а, ну сидите, что вы там говорили? Развращал молодежь. <смех> Соня и Зимин убеждали меня, что жизнь дана человеку для ежедневного упражнения в разрешении разных социальных, моральных и иных задач. А я доказывал им, что жизнь – искусство. Вы понимаете, жизнь – искусство. Смотреть на все своими глазами, слышать своими ушами. Это вздор. Я его только сейчас выдумал, но чувствую, что это останется моим твердым убеждением. Вы понимаете, жизнь – искусство находить во всем красоту и радость. Даже искусство есть и пить, а они ругаются, как вандалы. Калерия Васильевна, прекратите болтовню. Калерия Васильевна, я знаю, вы любите все красивое. Почему вы не любите меня? Это ужасное противоречие. Вы такой шумный, пестрый. Да, ну теперь дело не в этом. Мы, я эта прекрасная дама. Ну перестаньте же. Калерия Васильевна, мы пришли... К вам. Чтобы просить... Вас. вас. О, я не могу, я не могу. Пойдемте в вашу милую чистую комнату. Я так люблю ее. Пойдемте. Здесь все мешает нам. Пойдемте. Да, постойте. Вы представьте фамилии дяди мужа двоеточие понимаете двоеточие она всегда веселая. А ведь я знаю, живется ей не очень сладко. С мужем она... Это не наше дело, Оля, мне кажется. Разве я сказала что-нибудь дурное? Как теперь стали частые семейные драмы. На пороге террасы появляется дочь Марии Львовной Соня, тоненькая 18-летняя девушка. Мамашка, я ухожу гулять. Как? Еще гулять? Еще. Здесь так много женщин, а с ними всегда невыносимо скучно. Сонька, ты осторожнее, твоя мать тоже женщина. Мамочка, неужели давно? Что она болтает? И хоть бы поздоровалась. Но ведь мы видели сегодня друг друга. Но я с наслаждением поцелую вас. Я добра, великодушна, если это доставляет мне удовольствие, или, по крайней мере, ничего не стоит. санька перестань болтать и убирайся. Нет, какова моя мамашка? Вдруг назвала себя женщиной. Я с ней знакома 18 лет и первый раз слышу об этом. Это знаменательно. В дверь заглядывает студент Зимин. Да вы идёте или нет? Вот вы. Рекомендую, мой раб. Что же вы не входите, пожалуйста? Он невозможен в приличном обществе. Она оторвала мне рука под тушку, и вот и все. <свят> да, и только. Но этого ему мало. Он недоволен мной. Мамашка, я за тобой зайду, хорошо? А теперь пойду слушать, как Макс будет говорить мне о вечной любви. Как же, дожидайтесь. Посмотрим, юноша. До свидания. <свят> Луна еще есть? И я не юноша. В спарте... Позвольте, позвольте, Соня, зачем же так толкать человека, который... Ещё не человек! Вперёд! Да, Сонечка, ну который... <свят> Славная дочь у вас, Марья Львовна. Когда-то я была похожа на неё. Мне нравится, как вы относитесь друг к другу славно. Пожалуйста, садитесь пить чай. Да, мы друзья. Друзья? Как это достигается? Да. Что? Дружба детей. Да просто. Нужно быть искренними здесь сми, не скрывать от них правды, не обманывать их. Ну, это, знаете ли, рискованно. Правда груба и холодна, и в ней всегда скрыт тонкий яд скептицизма. Вы сразу можете отравить ребенка, открыв перед ним всегда страшное лицо правды. А вы предпочитаете отравлять его постепенно чтобы самому не заметить, как вы изуродуете человек Позвольте, позвольте, я этого не говорил. Я только против этих обнажений, этих неумных, ненужных попыток сорвать с жизни красивой одежды поэзии, которые скрывают её грубые и часто уродливые формы. Нужно украшать жизнь. Нужно приготовить для неё новые одежды, прежде чем сбросить старые. О чём вы говорите? Я не понимаю. О человека желать обмана. Хм. Да, вы часто говорите жизнь. Что такое жизнь? Когда вы говорите о ней, она встает передо мной, как огромное бесформенное чудовище, которое вечно требует жертв ему. И жертв людьми. Она изо дня в день пожирает мозг и мускулы человека. Хм. Жадно пьет его кровь. Зачем это? Я не вижу в этом смысла, но я знаю, что чем более живет человек, тем более видит он вокруг себя грязи, пошлости, грубого и гадкого, и все более жаждет красивого, яркого, чистого. Он не может уничтожить противоречий жизни. У него нет сил изгнать из нее зло и грязь. Так не отнимайте же у него право не видеть того, что убивает дух. Признайте за ним право отвернуться в сторону от явлений, оскорбляющих его. Человек хочет забвения, отдыха, мира хочет человек. Он обанкротился, ваш человек? Очень жаль. Только этим вы объясняете его право отдыхать в мире. Нелестно. Простите, что я так раскричался. Вам, я вижу, неприятно? Не потому, что вы так нервны. А почему же? Почему? Я помню, года два тому назад вы говорили совсем другое. Так же искренне, так же горячо. Растёт человек, и растёт мысль его. Она мечется, как испуганная летучая мышь. Это маленькая тёмная мысль. Нет, она поднимается спиралью, но она поднимается всё выше. <свист> Марья Ивановна, вы подозреваете меня в неискренности, да? Я нет. Я вижу, что вы искренно кричите. И хотя для меня истерика не аргумент, я всё же понимаю. Вас что-то сильно испугало. Вы хотели бы спрятаться от жизни, я знаю. Не один вы хотите этого. Людей испуганных немало. Да, да их много, потому что люди все тоньше и острее чувствуют, как ужасно жизнь. В ней все строго предопределено, и только бытие человека случайно, бессмысленно, бесцельно. А вы постарайтесь возвести случайный факт вашего бытия? на степень общественной необходимости. Вот ваша жизнь и получит смысл. Боже мой, когда при мне говорят что-нибудь такое строгое, обвиняющее, я вся съеживаюсь, как будто это про меня говорят. И меня осуждают. Как мало в жизни ласкового. Мне пора домой. У тебя хорошо, Варя, всегда что-нибудь услышишь. Вздрогнешь лучшей части души. Поздно уже, надо идти домой. Сиди, голубчик, ну что ты так вдруг? Если будет нужно, пришлют за тобой. Да, пришлют. Ну хорошо, я посижу. Странно мы живем, говорим, говорим и только. Мы накопили множество мнений и с такой нехорошей быстротой принимаем их и отвергаем их. А вот желаний, ярких, сильных желаний нет у нас. Нет. Это по моему адресу, да? Нет, я говорю о всех. Не искренне, не красиво. Скучно мы живём. Господа, господа, помогите мне! написала новые стихи, дала мне слово прочитать их на нашем вечере в пользу детской колонии. А, а я да. прошу прочитать сейчас ага, здесь. Ага. Просите, господа, прочитайте, просите. Прочитайте, да. люблю я ваши ласковые <с стихи. Прочитайте, милая. Что, это что-нибудь новое, Галерия, да? Да прозу скушу. Дорогая моя, ну что вас стоит? Ну, пойдемте за ними, пойдемте, дорогая, пойдемте.